Глава четвёртая. Макар. Вот ты и попался. Получил Макар ощутимый хлопок по плечу, как мальчишка, честное слово. Ну займи уже свободный мольберт, да малюй, чего подсматриваешь-то? Андрей стоял за спиной и тихонько посмеивался. Макару сразу же стало стыдно, потому что и сам думал примерно так же. Только вот если он войдет в класс и усядется за мольберт, то привлечет к себе внимание Ларисы. От вопросов потом отбоя не будет. И ни на один он не сможет дать вразумительного ответа. Вот почему он сегодня проснулся ни свет ни заря, да все просто, боялся опоздать к началу первого урока в художественной школе. А зачем ему это? Да затем, что натурщица из головы не идет, как он ее не гонит. Так и будешь тут торчать, уточнил Андрей, когда ответа не последовало. Еще и натурщица скрылась в смежной комнате, наступила перемена. Не буду, буркнул Макар, понимая, что ведет себя как обидчивый подросток, но от чего-то было именно обидно. Но «Ну тогда пошли, напою тебя кофе, мотнул головой Андрей и пританцовывая отправился в свой кабинет. Макар поплелся за другом. Ну не торчать же под дверью и дальше право слова. И больше всего ему хотелось очутиться сейчас в той комнатке, где пряталась натурщица. Тебе со сливками или чёрный? щелкнул Андрей кнопкой чайника чёрный и покрепче. Подошёл Макар к окну. Погода сегодня замечательная, тёплая и солнечная. В распахнутую форточку врывался запах лета и детства. Почему-то именно такая ассоциация родилась в голове Макара. Вспомнилось, как вот в такие погожие деньки они мотались по дворам и закоулкам, домой не загонишь. А сейчас? Сейчас он шпионит за натурщицей, которая не идёт у него из головы. Он как с ума сошёл. От самого себя тошнит, и перед Леной стыдно, ведь в мыслях он уже два дня ей изменяет. И еще как? Когда сегодня увидел натурщицу да еще и в столь откровенной позе, кровь аж закипела. Захотелось ворваться в класс, стащить ее с пьедестала и уволочь в соседнюю комнату. Настроить баррикаду у двери, чтоб никто не смел помешать. Усадить ее на стол, развести широко ноги и долго еще будешь пялиться. Кофе остывает вырвал Макар из сексуальных фантазий насмешливый голос друга. Пара глотков обжигающего и крепкого напитка сделали свое дело, в голове прояснилось. "Андрюха, скажи мне, кто она?" обратился Макар к другу. "Не могу, да и не знаю", развел руками Андрей. "Но ты можешь спросить у нее сам", тут же усмехнулся. "Да и как же? Когда она позирует, тогда завести с ней светскую беседу", разозлился Макар. "Ну нет, кто так делает?" подколол его Андрей. Поговори с ней после занятий, пригласи куда-нибудь. Не мне тебя учить. Только вот как ты все это лень будешь объяснять? Впился в него внимательным взглядом. Да нечего тут объяснять, махнул рукой Макар. Ну а от меня ты что хочешь? Ответить Макар не успел, в кабинет вошла Лариса. Андрюш, ой, здравствуй, Макар, осеклась, завидев его. Привет, Лор. Ну вот, этим двоим он помешал. Хотя времени у них предостаточно, а вот пользуются они им отвратительно. И Андрей и Лариса одинокие. в том, что она к нему не сомнений нет. Он вроде как тоже оказывает ей знаки внимания, но на этом все и заканчивается. Ходят вокруг до да около, как два престарелых. Да и те, наверное, поактивнее будут. Андрей, после первой пары мне нужно уйти, уже более по-деловому продолжила Лариса. «Проведешь второе вместо меня? Обязательно, также серьезно отозвался Андрей. Какие-нибудь инструкции будут? Да собственно нет. Натурщица знает, что ей делать. Ну а ты проследи за учениками, чтобы вели себя прилично, тряхнула головой Лариса. Ну и, что ты так на меня смотришь? повернулся к Макару Андрей, когда дверь за Ларисой закрылась. Как так? Так будто замыслил что? Ничего я не замышлял. На самом деле, именно этим он и занимался в данный момент размышлял, появились ли у него преимущества от новости, что вторую пару сегодня будет проводить Андрей. И чем больше Макар об этом думал, тем неприятнее становился самому себе. Ведет себя как одержимый, честное слово, или как идиот. Ну и ладненько, если так. Тогда может поговорим о предстоящей выставке? Выставка планировалась через месяц в художественной галерее. Для выставки они с Андреем отобрали самые удачные работы одарённых учеников и выпускников художественной школы. Всеми организационными вопросами занимались Андрей с Ларисой. Макар привычно выступал спонсором. Пойдёшь со мной? встал Андрей со стула, глядя на настенные часы. Начинается вторая пара. Всю вторую часть первой они обсуждали предстоящую выставку. И что я там буду делать? Как что? Пялиться на натурщицу? хохотнул Андрей. Придурок, выругался Макар. Не пойду, да и некогда мне. Тут же соврал, дел по горло. Никаких дел у него не было, и отправиться он решил домой. Лена сегодня не обещала приехать. Можно насладиться одиночеством и унынием. Но ну, а завтра начнется рабочая неделя, и ему снова станет не до всяких глупых мыслей и одержимости на пустом месте. Луиза Как же радовалась Луиза, что документы на квартиру, которая так понравилась клиентке, оказались в полном порядке. Не пришлось изнурительно мотаться по всяким государственным инстанциям и ждать, ждать. Уже на четверг она договорилась о сделке в банке, после которой можно сразу же отправляться в МФЦ. Ну и считай, гонорар у нее в кармане, а деньги сейчас были как никогда, кстати. Да, собственно, так всегда и бывает. В среду вечером Луиза созвонилась по номеру, который ей дала клиентка, и назначила встречу в банке на четверг. Только вот она уже минут десять ждёт клиента, а он почему-то опаздывает. Ещё пять минут, и они пропустят время сделки, и в таком случае придётся её переносить на другой день, а ради сделки она прогуливала пары в институте. Луиза уже достала телефон из сумки, как прямо возле неё с визгом затормозил чёрный джип. Почему-то сразу мелькнула мысль, что ждёт она именно того мужчину, что выскочил как раз из машины. Первым родилось удивление. Она не ожидала, что ожидаемый ею мужчина окажется таким красивым, не в классическом смысле слова, а особенной мужской красотой, от которой за версту веет силой. Высокий лоб, островатый и немного хищный нос, широкий рот и волевой подбородок. И глаза. Даже издалека они показались Луизе слишком пристальными. Возможно, такое впечатление создавали густые черные брови на солидных надбровных дугах, что нависали над глазами и казалось, что обладатель их хмурится, ну или темный цвет глаз делал взгляд непроницаемым. И сложен мужчина был отлично, как настоящий атлет. Да и ростом его природа не обидела. Рядом с ним Луиза себя почувствовала низкой, хоть и в ней для женщины роста было достаточно. И мужчина безошибочно направился к ней, хоть перед банком она прогуливалась не одна. Вы Луиза? с улыбкой поинтересовался он. А вы должно быть Алексей, и мы уже опаздываем на сделку, бросила Луиза взгляд на часы. Извините, в городе пробки. Я понимаю, сухо отозвалась Луиза, терпеть не могла непунктуальных людей, и проще всего было списать опоздание на пробки. Пойдемте, иначе мы пропустим свою очередь. Она направилась к банку, не сомневаясь, что мужчина последовал за ней. По пути размышляла на отвлеченную тему. Отчего его внешность пришлась ей по вкусу. Раньше ей как-то редко мужчины нравились с первого взгляда. Их номер высветился на табло, стоило им только войти внутрь банка. Но и сделка заняла не больше 15 минут. Денежный вопрос был урегулирован, оставалось дело за переоформлением документов. Я записала нас в МФЦ на три часа, сообщила Луиза Алексею. Его спокойный и деловой подход к расчету за квартиру пришелся ей по вкусу. И она даже готова была простить ему опоздание. Прошу вас подъехать вовремя, не удержалась и добавила. В запасе еще целый час. Посмотрел Алексей на часы. Я еще не обедал и дико проголодался. Не согласитесь составить мне компанию, вдруг предложил он, чем сильно удивил Луизу. Она как раз размышляла, как убить образовавшийся час. На лекции уже не было смысла ехать, до дома добираться долго и на перекладных МФЦ находился в квартале ходьбы от банка, и она тоже решила завернуть в какое-нибудь кафе и перекусить. Голод заявлял о себе все сильнее, а ее клиент словно прочитал ее мысли. Соглашусь, но при условии, что за себя я буду платить сама, ответила Луиза. Как пожелаете, улыбнулся мужчина. Желает и уже может себе позволить, ведь гонорар ей упал на карточку несколько минут назад. И деньги эти приятно грели душу. Релтора кормят ноги, в этом Луиза уже давно убедилась. Порой приходилось столько бегать по всяким инстанциям, проверять такое количество документов, что аж дурно становилось. Но не будешь бегать, получишь дулю с маком, а если постараешься и выложишься на сто процентов, то и награда причитается приличная. Да и на какой работе не надо вкалывать, разнятся лишь нюансы. Знаю здесь неподалеку симпатичное кафе с приличной кухней. Поехали? А может пешком? Или давайте встретимся в кафе, предложила Луиза. А что вам мешает воспользоваться моим приглашением? Обещаю, что не кусаюсь. Вот сейчас он откровенно над ней потешался. Да Луиза и сама понимала, что ведет себя несколько глупо, но ничего не могла с этим поделать. Рядом с Алексеем рождалась робость, неизвестно почему. "Я не боюсь", ответила она и направилась к его джипу. Он же обогнал ее и предупредительно распахнул дверцу. От предложенной руки Луиза отказалась, а вернее, сделала вид, что не заметила ее. и в отместку за это получила ответный удар от судьбы. Едва не упала, споткнувшись, когда забиралась в машину. В итоге оказалась в объятиях клиента.